но сама она среди пепелища и разорения была невредима, вселяя в тех, кто остался в живых, мужество и надежду. Шли годы, русские земли объединились вокруг новой столицы, Москвы, и русское войско уже могло дать отпор неприятелю. В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович разбил татар на Куликовом поле. Казалось, что полное освобождение близко,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 На Кучковом поле перед иконой отслужили молебен по случаю ее благополучного прибытия в Москву. Потом снова подняли на руки и в сопровождении ликующей толпы торжественно понесли ее в Кремль и установили в Успенском соборе. Теперь, чувствую себя под защитой Богородицы, москвичи ободрились и уже с надеждой ждали вестей из военного лагеря от своего князя. Наконец известие пришло. Было оно радостным и удивительным.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 а вскоре основан монастырь, названный Сретинским в честь установления в Москве праздника Сретине, встречи, иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. С тех пор каждый год 26 августа из Успенского собора Кремля в Сретинский монастырь устраивался торжественный крестный ход. О чудесном избавлении Москвы от Тамерлана сообщают летописи. А в XV веке об этом событии была написана повесть, имевшая большое распространение по всей Руси и дошедшая до нашего времени в большом количестве списков. В 1480 году на Русь двинулся хан Ахмед. Он встал лагерем на реке Угре при оки в ожидании подкрепления от литовского князя и польского короля. Русское войско стояло напротив, на другом берегу. В московских храмах служили молебны перед чудотворными иконами и особенно перед Владимирской иконой Божьей Матери. И вдруг хан Ахмед, как это мирлан сто лет тому назад, поднял свое войско и увел его, не принимая боя. Современники объясняли это новым заступничеством Богородицы, а Угру стали называть поясом Богоматери. Стояние на Угре положило конец монголо-татарскому игу, Карамзин писал. Метрополит установил особенный ежегодный праздник Богоматери и крестный ход июня 23-го в память освобождения России от ига монголов, ибо здесь конец нашему рабству.